Глава четвертая. Все дороги ведут в Альтарру. Эрик. Стоя у панорамного окна, я наблюдал за косым октябрьским дождем, что разбивался о стекло. Бегущие вниз капли отражали свет уличных фонарей. Невольно поймал себя на мысли, что в такую погоду я становлюсь задумчивым, погружаясь в себя. Может быть, потому, что в тот роковой для нас Сингер-день точно так же, подобный стене из воды, лил дождь. Холодный и промозглый, он казался мне безжизненным, несмотря на то, что вокруг цвела весна. В тот день я возвращался с Тинга. И в душе моей царило предвкушение встречи с любимой, которая сменилась ощущением неясной тревоги, стоило мне приблизиться к родной усадьбе. Тинг — древнескандинавское и германское народное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Не находя объяснений этому чувству, пришпорил коня, желая скорее попасть домой и убедиться, что все благополучно. Вспомнился грустный взгляд Ингерт, провожавший меня в путь. И ее тяжкий вздох, когда она обнимала меня на прощание. «Не тоскуй, свет мой!» «Меня не будет всего лишь пару-тройку дней. Это малое собрание для наследников имений. Кинг состоится совсем недалеко от нас». Успокоил я свою супругу, оставляя на ее губах поцелуй. «Я буду ждать тебя», — кротко промолвила она, оставшись около ворот. Она так и стояла там, задумчиво глядя мне вслед. «Надо же, как жена провожает тебя». «С такой трепетной тоской!» Хитро улыбаясь, заговорил мой брат Вальгард. «Так, глядя на вас, и я скоро захочу жениться!» Я лишь хохотнул в ответ. «Моя Ингерд просто прекрасна. Мы нравились друг другу, когда виделись до свадьбы, но даже не ведали о том, что между нами вспыхнет нечто большее и такой силы. Кто бы мог подумать, что династический брак может быть таким...» приятным, полным жаркой страсти. <тових> Вкратчево добавил Вальгард. Воистину, ответил я. — <curry> mm, протянул братец. И у тебя ни разу не возникало мысли о наложницах. В будущем, потом когда-нибудь. Зачем? искренне удивился я. У меня жена и любовница в одном лице, так что радуйся, тебе же больше достанется красавец. «Наслаждайся, братец!» И я громко захохотал. Хохот Вальгарда присоединился к моему. Вскоре стало ясно, что в усадьбе явно что-то не так, и теперь от нашего приподнятого после Тинга настроения не осталось и следа. «Как-то слишком тихо, тебе не кажется?» Подозрительно промолвил брат, оглядываясь. «И со стороны озера никого не слышно, хотя там еще должны работать люди». «Не нравится мне это», — ответил я и ощутил, как беспокойство проникает мне в сердце. Мы приближались к тому самому озеру и еще издалека увидели поваленные, как попало, доски, которые не так давно были частями строящегося Драккара. Не сговариваясь, пришпорили лошадей и за минуту оказались на берегу, где перед нами предстала жуткая картина. Растерзанные тела людей — будто попавших в лапы дикого, неистового зверя. «Боги, что здесь произошло? Кто мог это сделать?» Пораженно бормотал Вальгард, вглядываясь в знакомые лица тех, с кем мы разговаривали еще два дня назад. Пройдя чуть вперед, я вдруг увидел подозрительно знакомый плащ и растрепанные на ветру платиновые волосы, на которых олела кровь. Мое сердце пропустило удар. «Ингерт!» — закричал я и бросился к распластанной на земле девичьей фигурке. Сев рядом с ней, осторожно взял ее под голову, пытаясь привести в чувство. Слабое биение ее сердца было едва ощутимым. Судорожно вздохнув, Ингерт закашлялась и открыла глаза. «Эрик!» — едва слышно прошептала она. Ее голос походил на шелест ветра. «Эрик, я пыталась увести людей от них, но не смогла. Я хотела спасти, но они сильнее, они страшнее зверей». «Ингерт, кто на вас напал?» «Страшные, жуткие чудовища, люди с клыками, когтями. Они свирепы, словно оголодавшие хищники. Появились из ниоткуда и начали убивать всех». Харальда, одним из первых. «Отец!» — воскликнула Столбенев Вальгард. Я обернулся к нему, и наши взгляды встретились. Мы ничего друг другу не сказали, но прекрасно все поняли без слов. Ингер тяжело вздохнула. «Меня сначала словно не замечали. Я пыталась хоть кого-нибудь увести, но здесь они настигли нас. Я думала, что умру, так тебя и не увидев». «Но что ты говоришь, Ингерт? Ты не умрешь!» Заверил я ее, гладя по волосам. «Ты не можешь меня оставить!» «Нет, нет, нет! Только не моя Ингерт! За что?» Мне не хотелось думать о том, что она живет последние минуты. Эта мысль разрывала меня изнутри, но мне стоило лишь беглым взглядом окинуть свою жену, чтобы понять что времени нам осталось на двоих предательски мало. Оно утекало сквозь мои пальцы вместе с ее кровью, бегущей из чудовищных ран. — Мы не властны над смертью, Эрик. Ее дыхание уже рядом. Я слышу его. Слабее промолвила она, коснувшись моей щеки, дрожащей рукой. — Нет. — Ингерт, прошу тебя, не умирай. «Я не могу тебя потерять! Ты мне так дорога!» Она снова закашлялась, закатив глаза, а потом ее прерывистое сиплое дыхание вдруг стало ровным, и это будто придало ей сил. Она посмотрела на меня, широко распахнув глаза. В душе моей всколыхнулась робкая надежда, что Ингерт выживет. «Послушай меня, Эрик, ничто не проходит бесследно». Тело наше бренно, но душа воистину бессмертна. После смерти ей нужен покой, чтобы вновь возродиться в новом теле и снова жить. Мы проживаем тысячи жизней, перерождаясь вновь и вновь. Верь мне, я еще приду к тебе. Все повторится. Ты найдешь меня, и через сотни лет я вернусь осенним днем. Моя дорога к тебе будет услана листьями и туманом. — Что ты говоришь, Ингерт? Что значит сотни лет? Я умру! — Нет, Эрик, не умрешь. Не познаешь ты ни рая, ни ада. Не узнаешь Вальхаллы. Ты на пороге вечности. Вот он твой ключ к нашей встрече. Нас с тобой больше нет в этой жизни. Но в следующей... Только дождись меня, прошу. Войди в объятия вечности, и мы снова будем вместе через сотни лет. Я знаю, ты меня дождешься. Любовь не ведает времени. Я буду звать тебя. Услышь, мой зов. Не осознавая до конца смысла ее слов, я лишь легонько сжал ее руку, словно это могло удержать ее жизнь еще хоть на минуту. Я люблю тебя, Ингерт! Прости, что не сказал тебе этого раньше. Ты каждый день мне показывал свою любовь. Они говорили твои дела. Это ценнее, чем просто слова, Эрик. Я тоже тебя люблю. И умирая буду...» Она не договорила. Ей перехватило дыхание, и тонкие пальцы судорожно сжали мою руку. «Ингерт, прошу тебя, поцелуй меня на прощание». — попросила она, слабея с каждым ударом сердца. Я словно умирал вместе с ней. С выдохом припал к ее губам, тщетно надеясь, что судьба нас все же пощадит. Наш последний отчаянный поцелуй с солоноватым привкусом крови. Прямо над нами в небе раздался оглушительный гром, и с неба упали первые капли дождя. Мой прежний мир стремительно превращался в руины. Мертвенный огонь горел внутри меня, сжигая все до пепла. «Вечность уже за твоей спиной!» Едва слышно прошептала она и закрыла глаза. Теперь уже навеки. В тот миг моя душа разлетелась на осколки, а в сердце поселилась бесконечная, как тьма Вселенной, пустота. Дождь стал усиливаться. В миг потемневшее небо, рассекла ветвистая ослепительная молния. «Вальгард!» — окликнул я брата. «Подойди сюда!» Ответом мне было молчание. «Вальгард!» — крикнул уже громче, поймав себя на мысли, что совсем не слышу его. Я хотел обернуться, чтобы вновь его позвать, но не успел. Позади мелькнула черная тень, Чья-то стальная хватка дернула меня за волосы, вынуждая запрокинуть голову, и шею пронзила боль, как от звериного укуса. Безуспешно пытаясь освободиться из цепких смертельных объятий неизвестного зверя, я ощущал, как стремительно слабею, словно вместе с кровью это нечто выпивало и мою жизнь. Я от природы был силен, но эта тварь оказалась в разы сильней. Теряя сознание, я вдруг почувствовал мощный толчок, после чего упал на землю. Около меня, где-то совсем близко, послышались возня, рык и звуки борьбы, а потом мне разжали зубы, и рот заполнило что-то теплое, соленое с металлическим привкусом. «Неужели меня паят кровью?» Я закашлялся. «Пей!» — приказал чей-то голос. Прежде чем мое сознание окутала тьма, я успел подумать, что если это смерть, то я должен успеть догнать мою Ингерт. На следующий день на закате я смотрел на пламя погребального костра, ощущая, как пустота внутри постепенно разрастается и пожирает меня. Теперь у нее на это будет очень много времени. Целая вечность. Олег и Вальгард хоронили остальных погибших, а я предал огню истерзанное бренное тело своей жены. Всего лишь один день перевернул мою жизнь так, что теперь я сам себе напоминал человека, ищущего выход из темной комнаты с завязанными глазами. Олег, который напоил меня и Вальгарда своей кровью, объяснил, что на наше поселение вероломно напал двоюродный брат моего отца Роальд ставший ради этого вампиром. Нас с братом он обращать не планировал, убил, как и всех остальных. Предал. Наша усадьба, наши родные земли по закону перешли к нему. Я был готов ко многому, но все произошедшее оказалось слишком даже для меня. В душе царил поистине вселенский хаос, и я не ведал, что ждет меня впереди и что делать со своей жизнью. Теперь уже вечный. Думать об этом было странно. Или даже страшно. Моя прежняя жизнь, совершенно обычная еще два дня назад, отныне казалась чем-то недостижимым и навеки утраченным. Еще недавно я знал, что как старший сын и наследник должен принять дела отца и потом, через много лет, передать земли своему старшему сыну. Сыну, которого мне родила бы Ингерт. Я так ее любил, что и мысли не допускал, что так скоро ее потеряю. Чувство непоправимого одиночества сдавливало мне сердце подобно тискам, заставляя меня тонуть в унынии и скорби. Оранжевые языки огня поглотили ту, что навсегда осталось в моем сердце. Я сидел возле костра и жаждал расправиться с Роальдом собственноручно. Жаль, что совет потомков Фаэтона казнил его. Еще до рассвета мы с братом покинули наши родные земли, исчезли без следа, как будто погибли вместе со всеми. Так и началась моя новая жизнь. С постепенного и мучительного осознания потери любимого человека, когда все, что у тебя осталось — память. Олег подарил нам жизнь, с которой я тогда не знал, что и делать. Мне казалось, у меня нет будущего. В тот момент я не осознавал в полной мере того, кем стал теперь. Рассказ Олега о других расах, мирах и пространственных порталах плохо укладывался в голове и звучал как бред душевнобольного с богатой фантазией. Но это стало нашей новой реальностью, и ее стоило принять как можно быстрее, чтобы не сойти с ума. «Светлый разум мне еще пригодится». Вновь и вновь в памяти всплывали последние слова супруги. Они не выходили у меня из головы, и я то и дело задумывался над их смыслом. И через сотни лет я вернусь осенним днем. Моя дорога к тебе будет услана листьями и туманом. Ингерт в первую же ночь нашей супружеской жизни поведала мне, что с детства могла предвидеть некоторые события, но только те, которые не касались ее самой. Собственная судьба оставалась для нее загадкой, и она всегда говорила, что это к лучшему. Неужели перед смертью Ингерт смогла увидеть что-то о себе? Сотни лет. Боги, это же сколько времени! Тогда мне даже страшно было подумать о том, что можно столько жить если бы только рядом была она. Вспоминать Ингерт, ее смех, ее платиновые волосы, изумрудную зелень глаз и шелковую нежность кожи было невыносимо больно, а не думать о ней во сто крат больнее. Я дождусь тебя, Ингерт, и найду, где бы ты ни была. Только вернись, только вернись. Если же ты не вернешься, Эти бесконечные годы ожидания потеряют всякий смысл, как и вся моя вечная жизнь. Часто говорил я с ней как с живой. Как ни парадоксально, даже находясь в небесном мире, все эти сотни лет супруга придавала смысл моей жизни, вдохновляла меня и вселяла надежду. В минуты невыносимой печали я думал о том, что это нужно пережить ради того, чтобы однажды мы снова были вместе. Осваивая новые ремесла, я думал о том, что моя Ингерт сказала бы на это. Понравилось бы ей то, чем я занимаюсь. Когда я увлекся изучением драгоценных камней и ювелирным делом, то, изготавливая очередное украшение, думал о ней и представлял, как бы оно выглядело на моей супруге. За все это время у меня собралась целая коллекция, посвященная Ингерт. Эти украшения, заботливо окутанные чарами стазиса и защитой от воздействий внешней среды, терпеливо ждали своего часа. Как и я. Одно лишь огорчало меня. С некоторых пор Ингерт перестала мне сниться. Если быть точным, то около двадцати лет назад. Эти сны были подобны ниточке, связывающей нас сквозь миры и годы, И мне всегда казалось, что некая часть ее души всегда где-то рядом. Но когда она перестала являться мне во снах, эту ниточку словно обрубили. Я безумно скучал по этим встречам и терзался мыслями, почему же так произошло. Неужели ее душа чем-то обижена? И в тот момент, когда меня переполняли боль и горечь, от которых хотелось бежать на край света, случилось чудо. Ингерт не просто приснилась мне, как раньше. Она позвала меня. Позвала по имени и сказала «Я здесь». И сон казался вовсе не сном, а словно какой-то параллельной реальностью, в которой встречаются наши души, пока мы спим. Пробуждение мое после этого необычного то ли сна, то ли видения было самым дивным за многие годы. Даже не припомню, когда я в последний раз просыпался с невероятным трепетом в душе и волнительным предвкушением чего-то прекрасного, ожидавшего меня за порогом. Нетерпеливо перебирая пальцами уже изрядно потрепанный листочек с той самой запиской, я ходил туда-сюда по комнате, как тигр по клетке, вспоминая детали видения Сингерт. С тех пор я не сомневался в том, что ее душа звала меня. Так вот о чем она говорила тогда перед смертью. Я буду звать тебя. Услышь мой зов. Вот значит какой это зов. Неужели боги позволят нам воссоединиться? Сумасшедшие по своей силе эмоции распирали меня в то утро. Волнение, радость, ожидание и маленькая талика страха, что все это может оказаться лишь бредом моего воспаленного сознания но я старательно гнал прочь эти мысли. «Значит, моя супруга жива и находится сейчас. Где же она?» В памяти вновь возникла извилистая узкая река с бегущими в стороны ручьями. Уютные беседки в японском стиле, террасы для любования природой, каменные садовые фонари необычных форм и клены, охваченные багровым пожаром листьев. Праздничный фонарь с тыквы у нее в руках. Черт, да это же парк Иринолин в столице Южной Империи в осеннюю пору. О боги, неужели моя Ингер теперь живет в альтаре? Решение переместиться на Эсфир прямо в парк пришло мгновенно. Я быстро надел тонкие летние брюки и рубаху с летним калетом, чтобы не выделяться в парке земной одеждой и не привлекать лишнего внимания и начал настраивать портал для перехода. Через пять минут я уже стоял на площадке прибытия недалеко от входа в парк. В Петербурге было еще утро, а здесь полдень и солнце в зените. Оно припекало, но зной не казался изнурительным благодаря близости моря, соленый аромат которого витал в воздухе, смешиваясь с ароматом цветов и зелени. С упаянием вдохнул тонкий запах магнолий, растущих около площадки прибытия. Мне не пришло в голову лучшего решения, как не спеша пройтись по парку. Мало ли, вдруг я встречу здесь ее. От этой мысли сердце забилось быстрее, и эйфория разлилась по венам живительным эликсиром. Я ненавязчиво вглядывался в лица девушек в надежде увидеть Ингерт. Но этого не случилось. Что бы я сделал, если бы все же увидел ее? Сам не знаю. Но однозначно сообразил бы что-то. В любом случае не стоит отчаиваться. Возможно, если я наведаю сюда завтра, то мне улыбнется удача. Из задумчивости меня вывел голос, позвавший меня по имени. Обернувшись, увидел знакомые лица. Мой близкий друг Мариус — и оборотень Свенальд, с которым мы много раз пересекались в доме Мариуса еще на земле, и однажды на концерте группы «Кино» в восемьдесят году. «Не ожидал встретить тебя здесь», — сказал приятель, пожимая мне руку. «Какими судьбами?» «Недвижимость захотел здесь приобрести», — на ходу соврал я. «Что-то меня потянуло на эсфир, в тепло, к морю». «Ничего себе новость!» — воскликнул удивленно Мариус. «Если верить примете, что крутые перемены всегда к дождю, то в столице к вечеру должен пойти ливень. Даже не верится, что ты решил покинуть свой любимый Питер». Как-то засиделся я. Захотелось перемен. «Ах, вот она что! Прямо так и просятся слова из нетленочки. Перемен требуют наши сердца». «Ну что ж...» «Если сердце угодно перемены, значит, переменам быть», — сказал Мариус с улыбкой. «Уже успел присмотреть варианты? На чем-нибудь остановился?» «Пока нет», — ответил я. «Ну, времени у тебя полно. Спешить некуда. Если вдруг узнаю или услышу о продаже усадеб, я тебе напишу. А мы тут, кстати, со Свеном о тебе говорили. Я рекомендовал тебя в качестве опытного ювелира». — Дело в том, — заговорил Свенельд, — что у моей сестры в самом конце октября день рождения. Круглая дата — двадцать лет. И мы с женой хотим сделать ей подарок — комплект из тиары венца и сережек. Вопрос цены для нас не столь важен. Белое золото и камни для комплекта у нас уже есть. — Тогда присылай мне письмо по портальной почте с материалами и указанием всех пожеланий к заказу. Может, даже наброски какие, эскизы, если есть. Плюс немного расскажи о сестре. Чем занимается, что любит. Самые яркие черты ее характера. Вся эта информация поможет мне сделать украшение, которое будет особенным». «Договорились», — просеял довольный Свенельд и предложил нашей небольшой компании посидеть в уютной маленькой таверне напротив парка. «Я охотно согласился» и пока мы сидели и общались, ловил себя на мысли, что мне нравится в альтаре. Хотя, может быть, причиной была вовсе не волшебная цветущая атмосфера столицы, а моя Ингерт, которая сейчас, возможно, гуляла где-то по улицам города. От чего то во мне зрела уверенность, что это так. Прощаясь со Свеном и Мариусом, я подумал о том, что мне не хочется уходить, На следующий день я снова наведался в парк Эриналин и снова ходил по нему в надежде встретить Ингерт. А потом я стал приходить туда практически ежедневно, хоть потом и вспомнил, что парк в моем сне, где Ингерт звала меня, был осенним. Судя по праздничному фонарю и тыквы в ее руках, середина или конец октября. Это показалось мне не случайным. Значит ли это, что наша встреча произойдет глубокой осенью? Незаметно украдкой, столица Южной империи меня затянула. Для меня самого это стало полнейшей неожиданностью. Каждый раз я неохотно покидал Альтару, а возвращаясь, чувствовал радость и легкую эйфорию, и посему выходило, что моя ложь насчет поиска недвижимости стала правдой. Мысль о переезде из Санкт-Петербурга в Альтару. Созрела сама собой, и сейчас, наблюдая из окна своих петербургских апартаментов за косым ливнем, я решил, что если в ближайшую пару недель подходящий мне вариант усадьбы или хотя бы небольшого особняка с минимальной территорией так и не найдется, то я переберусь в арендованный дом. А уже там, на месте, рано или поздно что-то да попадется подходящее. Мои мысли были прерваны пронзительной трелью мобильника. На экране высветился номер Стефана, моего созданного, спасенного от смерти вместе с его возлюбленной почти сто лет назад. Ольга и Стефан, так же, как и я в свое время, очаровавшись городом на Неве, решили остаться здесь жить. «Алло, Эрик! Нам с Олей удалось выследить того убийцу. Мы пока что посем его», — прозвучал голос Стефана. «Молодцы! Я сейчас обернусь и прилечу к вам». Разберемся с этим уродом. Скидывай мне геолокацию. Оля только что выслала тебе сообщение. Это Выборгский район. Сосновка. Все ясно. Классика жанра. Отлично. Вылетаю. А вы пока следите за ним, чтобы этот гад никакую девчонку снова не подцепил. Проинструктировал я Стефана, нажал отбой, вышел на балкон и, обернувшись соколом, вылетел в открытое. Окно.